Глава восьмая. «Что происходит?» Вслух спросила я у Волка, как только мы поднялись по лестнице, свернули в коридор, ведущий к моим покоям, и скрылись из поля зрения стаи хищных голубок. «О чем вы, леди?» «Даже фальши в голосе почти нет. Смотри, какой талантливый комедиант!» «Только он, судя по всему, в своей жизни больше воевал, чем смотрел разного рода спектакли, кинофильмы и прочие постановки» а также мало бывал на переговорах, где обе стороны отчаянно блефуют. Поэтому совсем скрыть неестественность в голосе все же не смог. «Тебя прямо тут покусать или дойдем до спальни?» «Леди?» «Ну хватит, мне надоел этот цирк. Я готова была играть по дороге и там, на севере, а здесь прямо мягким местом чую, что игры кончились». «Леди, ну сами подумайте». «Лорд Эльман может очень искренне улыбаться, но вы действительно думаете, что он испытывает к вам хоть каплю положительных чувств?» «Я даже не упоминал про то, каким гневом пышет его дочь. Разве не лучшее решение просто исчезнуть с их глаз? Тем более, что вы не собираетесь сражаться за чувства лорда, ведь так?» «Да плевать мне на лорда Эльмана и на его дочь. Понятно, что мой дорогой муж за каким-то бесом строит перед ними поймальчика вместе со своими неубереженными чувствами. Я о другом». Мы уже дошли до нужной двери, и господин Волк, тем самым местом предчувствуя развитие ситуации, притормозил на пороге, намереваясь сделать морду выполненного долга и слинять от дальнейших расспросов. «К бабке не ходи, когда я увижу его в следующий раз, под маской будет уже яролир, и чёрта лысого он расколется. А этого мальчика можно попытать». «О чём?» — не понял Волк и на всякий случай ещё больше насторожился, привычно уже почёсывая затылок о том, что в свете вовсю продолжают обсуждать мое самоубийство. С чего вдруг?» «Это вполне объяснимо. Вы топились два раза, не помните? И один раз спрыгали с чердака. А еще пытались ножом броситься на мужа. Тоже тот еще способ самоубийства», — хмыкнул Ар. «Ар, откуда в свете стало известно об этих попытках?» — терпеливо объяснила я. «От моего мужа». Еролир же в последнее время знает, что подобными вещами я больше не увлекаюсь. И вообще согласна на развод. Он больше не распускает слухов о моих суицидальных наклонностях. Или распускает?» «Нет». Волк решительно помотал головой. «Ну, я уверен, что нет. все таки ваш муж мне не отчитывается». «Значит, это делает кто-то другой». Я недовольно поджала губы. «Кто? И зачем?» Я выясню. Кажется, мне удалось донести до парня часть своей тревоги. Он тоже поджал губы и кивнул. Что ж, будем надеяться, он выскажет свои догадки подельнику по Клоунаде, и они оба задумаются. Очень надеюсь, что это все же не их общий план по избавлению от противной южанки. Очень. Самый вероятный кандидат, конечно, леди Илана. Да и слухи эти вы услышали от ее свиты, что только подтверждает эти догадки. Продолжил тем временем Волк. Но если подумать, сама леди достаточно невинна. Она бы не стала кого-то заранее убивать, даже в слухах. «Это Илана-то невинна? Серьезно? Девушка, которая при каждой встрече искренне делала попытки перегрызть мне горло?» Я подозрительно уставилась на Ара. «Это что получается, моему мужу и любовнику одинаково нравятся белобрысы и стервы? Ну, или у мужчин этого мира избирательная слепота на женские выходки? Хотя чего я надумываю, можно же спросить?» «Вы оба считаете, что Илана не замешана?» «Да, мы...» «То есть я считаю, что леди слишком юна и не искушена в таких делах». «О, боги, мужчины...» «Скажи, как вы выживаете при таком слепом пятне размером с луну?» «Леди...» «Запомни, мальчик, и передай подельнику. Когда в следующий раз будете меняться масками, не забывайте, что у вас разный запах. Это первое». «Да, я тоже способна на блеф» а другого шанса изловить этого парня одного без поддержки мужа может не представиться. «Меняться? Куда меняться? С кем меняться?» — вздрогнул Ару, ставившись на меня стилизованными волчьими глазами. «И второе. Я с усмешкой проигнорировал его попытки строить мне невинность на лице под маской. Илане 20 лет. Она взрослая девушка с таким опытом подковерных интриг, какой вам и не снился. Недаром же выпускница высшей змеиной в смысле, женской академии столицы, Избрасывать сбрасывать её со счетов опасно для жизни. Хм, значит, по своему опыту судите. Арв вдруг резко изменился, и будто большой хищник, почуявший добычу, подошел ближе, слегка прижав меня к стене. Целоваться будем? Я даже не сделала попытки его оттолкнуть. Конечно. Мурлыкнул он, а его ладони заскользили по корсету вниз. «Маску сними», — кивнула я. «Леди, по условиям контракта, да не ту, волка сними. Как ты собрался целоваться в шлеме?» «Леди, вы невозможны. Порой я не понимаю, как может мужчина влюбиться в столь противоречивое и наглое создание». «Да этот мужчина сам, не небось, не понял, с какого такого его угораздило», — хмыкнула я. «Ну?» «Сами напросились, леди. Я слишком долго ждал нашей близости после той битвы». Ар решительно снял шлем в виде волчьей головы и резко наклонился ко мне. Поцелуй был умопомрачительный. Но когда он закончился, я чуть отдышалась, погладила парня по щеке и усмехнулась ему в глаза. Значит, в первое мое посещение дома масок там все же был ты. Понятненько. Мне кажется, моя леди, вы слишком сильно углубились в ваши фантазии. Неужели так хотите видеть на моем месте собственного мужа? Притворился обиженным волк. И даже узорные брови-маски сошлись домиком, демонстрируя его сожаление. Так верите в его <смех> уникальные любовные навыки? Это действительно огорчает. И заставляет задуматься, так ли искренне вы хотите развода. Да-да, мои фантазии, конечно. Блифовать так до конца. Судя по всему, ни один паразит не собирается признаваться. Но я уже все, что мне надо, выяснила. На твоем месте его я видеть больше не хочу. А развод у нас будет обязательно. Можешь так ему и передать. Не люблю, когда меня считают слепо-глухо тупой идиоткой, знаешь ли. Обижаюсь и могу изощренно отомстить. Ты, кстати, не хочешь поучаствовать в моей месте. Вот прямо сейчас, например, пока его светлость занят своей будущей женой и своим будущим тестем. А вы уверены, что это именно его будущая жена? внезапно выдал Ар. И вместо улыбки на лице появился самый настоящий волчий оскал. «Ой! Хм! Хм!»